Турмом осилят небо. С запада, с севера, с юга движутся войска к Берлину. На десятки километров вокруг полыхает гигантская битва. В центре Европы сошлись две силы. Кипит земля, как огонь, как лава клокочет, как сталь в мартенах. От разрывов снарядов, от мин, от катюш, от бомб загорелись кругом леса. Полыхает земля пожаром. Во многих местах фашисты и сами леса подожгли. Как барьер, как стена, поднимается пламя. Дым застилает землю, горным хребтом на пути встает. Трудно в огне солдатам, и все же рвутся вперед солдаты, наступают советские чудо-богатыри. Места под Берлином ровные, низкие, пересекли равнину ручьи и реки. Расчертили карту кругом каналы. Берега каналов и рек в железо, в бетон одеты. Стеной отвесной на два-три метра ушли к воде. Возникли на пути у советских войск новой преградой каналы и реки. Пролегли нескончаемой западней. Трудно солдатам. И все же рвутся вперед солдаты, сокрушают они преграды, штурмуют каналы, реки. Наступают советские чудо-богатыри. На защиту Берлина бросили фашисты свои лучшие силы. В числе отборных фашистских войск личные дивизии Гитлера, дивизии Викинг, Браденбург, Богемия, Мертвая голова — «В бой смертельный, в бой последний идут фашисты. За рядом погибших поднимается новый ряд. Все на защиту Берлина, все на защиту Берлина! В доты оделась земля под Берлином, в латах бетонных стоит Берлин. Трудно солдатам, и все же рвутся вперед солдаты. Наступают советские чудо-богатыри. Нет для советских солдат невозможного, нет для солдат преграды». Если надо, море пешком перейдут, Если надо, землю насквозь пройдут, Если надо, штурмом осилят небо.